Глава восемнадцатая. «Да чтоб тебя!» выкрикнул я, отскочив назад. Притронувшись к щеке, увидел на пальцах кровь. «Вы совсем здесь охренели?» «Успокойся, Ван. Женщина отмахнулась от меня, словно от назойливой мухи, подойдя к девушке. Та все еще озиралась по сторонам. Ее ногти скребли по деревянному столу. «Подойди, она ищет тебя», приказала хозяйка дома. «Обойдется!» Обида все еще грызла изнутри. «Не будь размазнёй и подойди!» Не знаю почему, но я подчинился. Осторожно прокравшись у печки, выглянул из-за плеча женщины. «И ты потом утверждаешь, что спас ее от пятерых?» — рассмеялась та. «Одна царапина, и ты трясешься, словно испуганный мальчишка!» «Вот зачем грубить?» — обиделся я. «Тех полудурков можно было бить, а ей я ничего сделать не могу!» «Это еще почему?» «Ну, она ведь девушка!» Указал на раненую. голую и беззащитная. У кого рука поднимется? «У многих», — усмехнулась хозяйка. «А у тебя и правда синдром геройства. Мечом-то своим хоть махать умеешь?» Приходилось зарубить нескольких оборотней. «Оборотней?» Женщина резко развернулась и уставилась на меня удивленными глазами. «Так ты и тот, Цукико, тот самый человеческий приемыш». «Как видишь, на голове у меня не растут ни уши, ни рога». Провел я рукой по волосам. «Да, я человек». «Вот уж кого не думала здесь встретить, так это именно тебя». Как-то криво усмехнулась она. «Но, видимо, это судьба». «Не понял. А что не так?» «Да подойди ты, не бойся». Она схватила меня за руку и притянула к столу. Дергающаяся девушка замерла и посмотрела большими глазами, но на этот раз даже не думала на меня бросаться. «П... Пресс! Ти... Тихо произнесла она и подняла дрожащую руку, указывая на царапины. «Забудь», — улыбнулся я, — «и не такое бывало». Позади послышался смешок. «Она только что пережила не самый лучший момент своей жизни», — заговорила женщина, — «и поранила тебя случайно. Я могу обработать царапины». «Сами заживут», — я повернулся к ней, при этом осторожно сжав руку девушки. «Лучше объясни, чем я тебя так удивил?» «Ну...» «Как же...» Развела та руками, подошла к сундуку, что стоял в углу комнаты, достала из него теплый плед и укрыла лежащую кицуне «Я знала Саторы, задолго до вашей с ним встречи. Пьяница был еще тот. Иногда на неделю уходил в запой. Удивительно, как и Мудзи его терпела. Но потом появился ты, и их жизнь начала налаживаться». «И тебя это удивляет?» «Отчасти да». Но я была рада, когда видела, как светится от счастья Мэй. И тут на ее лице промелькнула тень. И что потом, а? И то, Сан, куда делась твоя хваленая гордость и данное слово? Не понимаю, а о чем ты говоришь? Ты же обещал, что поможешь. Никто не заставлял тебя брать Мэй в жены, но ведь ты мог им хоть немного подсобить. Обещал это, Саторе. «Именно поэтому я сейчас здесь», — повысил я голос в ответ. «Где он? Почему не приехал, как я его просил? Или мне бегать теперь за каждым пьяницей?» «Вот как ты заговорил», — хмыкнула собеседница. «Ну, сходи, узнай, что там произошло». «Но как же...» — посмотрел я на лежащую девушку. «За нее не беспокойся. Раны у Ки зарастают быстро. Конечно, если сюда никто не сунется». «Я прослежу». Замолчи! резко выкрикнула та и взмахнула рукой. Лучше иди к дому, Саторы, и посмотри на последствия. Может, хоть это тебя заставит думать головой, прежде чем давать надежду на помощь? Да о чем она говорит? Что произошло с Саторы? Почему он не приехал? Этими вопросами я задавался, пока шел к лошади, оставленной у харчевни. Однако, когда перешел дорогу, то не заметил своей животины. Какого. Вот теперь я злился по-настоящему. Неужто эта шайка обнаглела настолько, что решили украсть моего скакуна? «Ну, держитесь!» Распахнув дверь харчевни, ворвался туда, словно буйный ветер, и лишь тогда смог нормально осмотреться. Слева несколько хлипких деревянных столиков, освещенных небольшим оконцем. За ними все та же компашка ушастых ванов, изрядно повеселевшая. Прямо передо мной балка, на которой прибита доска с объявлениями. От нее в правую сторону протянулась стойка, а рядом с доской плотный хозяин заведения смеется вместе с гостями. Но стоило мне войти, как все вмиг замолчали и повернулись в мою сторону. «Тебе чего?» — снисходительно кивнул толстяк. «Ублюдок!» — процедил сквозь зубы я и метнулся к нему. На стойке очень кстати лежали палочки. Схватив их одной рукой, второй сжал кисть хозяина. Тот даже не успел понять, что произошло, прижав его ладонь к доскам, пробил их металлическими палочками совсем рядом с пухлыми пальцами. Мужик не смог дернуться, потому что моя хватка оказалась слишком сильной. Вытаращив в глаза, он пялился на свою руку, которую только что чуть не превратили в морского ежа. Где моя лошадь? – прохрипел от злости я. Эй, малыши-то! Пьяная компашка поднялась и двинулась в мою сторону. «Ты чего буянишь?» — говорил один из них ниже меня на голову и с большими черными кошачьими ушами. На его левой щеке растянулось уродливое родимое пятно, поросшее темной шерстью. Тот ван, которого я несколько минут назад отбросил в сторону, пронзил меня холодным взглядом. Дернулся ко мне, но коротышка вскинул руку и остановил товарища. Видимо, именно он является главным идиотом среди остальных присутствующих. «Говорил же, что не надо тебе доставать свои палочки», — хмыкнул тот, глядя на хозяина харчевни. «Видишь, похвастался, а теперь чуть сам не угодил в неприятности». «Это вы?» — спросил я. «Что, мы?» — наигранно удивился Кратыш. «Увели мою лошадь. При этом я заметил, как Толстый Ван испуганно покосился на своих посетителей. «Друг мой!» — усмехнулся Большоухий Иван. «Не стоит бросаться такими словами. Тем более, если ты член благородной семьи. Надо поддерживать статус. Разве я не прав?» Ты не ответил на вопрос. Злость постепенно уходила, но мириться со столь наглым поведением я не собирался. «Успокойся!» Он выставил вперед руки. «Я глубоко уважаю клана то, хоть от него ничего и не осталось». С этими словами компашка снова засмеялась. Ублюдки смогли вновь распалить во мне гнев, и лучше бы им поскорее ответить, пока я не сорвался. «И все же, — продолжил тот, — с твоей лошадью все в порядке. Стоит в столье, пьет водичку, жует травку. Разве ты не этого хотел?» Я промолчал, с трудом борясь с желанием оторвать ему голову. «Вижу, мы понимаем друг друга. Так что тебе надо извиниться перед хозяином этого чудесного места». Он кивнул на толстого ванна, ладонь которого я до сих пор сжимал. «И заплатить ему чеканной монетой». «Да он совсем охренел». Я повернулся к толстяку и разжал пальцы. Тот сразу же отдернул руку и попятился. В его взгляде читались страх, ненависть и презрение одновременно. «Поверь, сукин сын, ты мне тоже не нравишься. Но если эти Неко говорят правду, то я обязан заплатить. Как бы там ни было, свою честь я терять не собираюсь, но только я потянулся к мешочку, что висел на поясе, как взгляд зацепился за одно объявление. Убить Гюки. Плата 12 серебряников». «У вас опять завелся Гюки?» Я сорвал бумажку и прочитал еще раз. «Это тот же самый», — ответил толстяк и недовольно скривился. «Надо дела делать, а не языком чесать, сан. «Следи за речью», — я грозно посмотрел на него, и тот попятился. «Я забираю задание. Но если ты и на этот раз откажешься заплатить, то сильно пожалеешь». «Не сердись, малышито», — раздался голос за спиной. Обернулся и посмотрел на коротышку, а вот в его взгляде явно читалась насмешка. «Чтобы тебе заплатили, необходимо принести доказательства». «Ты хоть раз сражался с призраками?» — спросил я его. «Они полностью растворяются, когда погибают». «Да не то, – хмыкнул он. «Тогда нам нужны свидетели». «И на этот раз, уважаемые Иваны, вклинился в разговор хозяин заведения. «Они пьяницы с дороги». Обернувшись к нему, захотелось врезать да так, чтобы летел до самого канала, но в то же время понимал, что он прав. «Они все правы. Будь я на их месте, то не стал бы платить каждому, кто говорит о том, что Гюки убит. Но с другой стороны, как мне выполнить задание, если призрак исчезнет? Взять с собой коротышку?» «Не волнуйся ты так», — сказал он и похлопал меня по плечу. В тот момент хотелось сломать ему руку, но я себя сдержал. Можешь взять кого-нибудь другого. Сатторы уже вряд ли с тобой куда-то пойдет. Это еще почему? Ну а как? Он развел руками. А, довольно протянул ушаст Иван. Ты, видимо, не знаешь. Тогда наведайся к нему домой и сам все поймешь. Да чтоб вас! Я грубо отодвинул его приятеля и выскочил на улицу. Почему все так и хотят, чтобы я сбегал к нему домой? Что, черт возьми, происходит? Ноги несли по дороге сами собой. То и дело переходил на легкую трусцу, но притормаживал, понимая, что ничего уже не изменится. А что должно? Почему Кейцуния-лекарь так на меня злобно смотрела? А та шантропа из харчевни смеялась, будто я сделал что-то из ряда вон выходящее. «Где же ты, Саторы? Его дом найти оказалось несложно. Я смутно помнил, где он располагается, но когда приметил ветхое строение, сразу узнал. Однако теперь дом выглядел еще хуже, чем раньше. Покосившаяся крыша, деревянные стены дрожат от ветра, единственное окно распахнуто настежь, как и дверь. Ничего другого не оставалось, как войти внутрь, что я и сделал». Под ногами заскрипели половицы, комната напоминала жилище Китсуни-лекаря. Только если у Той все было чисто и убрано, то у Саторы царил настоящий кавардак. Стол и стулья перевернуты, печь разбита, а на полу осколки посуды. «Есть кто?» Я слегка повысил голос, который отозвался гулом ветра. Конечно же, ответа не получил. Казалось, что в доме уже давно никто не живет. «Эй, господин!» За спиной раздался робкий голос. Я обернулся и встретился взглядом с высокой худощавой Неко. Обычная крестьянка в грязном, потрепанном платье, пепельные волосы и короткие кошачьи ушки. Она стояла у входа в дом и казалось, что боится ступить за порог. Увидев меня, тут же признала и поклонилась. Итосан? Да, я шагнул навстречу. Мы знакомы? Нет, господин. Женщина снова поклонилась и попятилась, не поднимая голову. Но Саторы и Имуди много о вас говорили. Стоило выйти наружу, как в лицо ударил свежий воздух. Казалось, что в ветхом строении стоит неблагоприятный дух. Будто, войдя туда, заражаешься чужим негативом. Я не до конца понимал, что происходит, но как только выбрался оттуда, на душе почему-то стало легче. Словно кто-то там давил на грудь, а здесь, наружу, не имеет надо мной власти. «Кто ты?» — обратился к новой знакомой. «И что здесь произошло?» «Меня зовут Ашал, и То — стоило ей поднять голову, как снова поклонилась. «Ох уж этот этикет!» «Ашал? Интересное имя». «Мои предки пришли в империю с далеких земель, но чтили свои корни, потому так и прозвали». «Хорошо», — кивнул я. «Так что произошло? Где Саторы, и Мудзи и Мэй?» «Как?» Женщина выпрямилась и взглянула на меня удивленными глазами. «Разве вы не знаете?» «Либо не знаю, либо строю из себя дурака», — огрызнулся я в ответ. Эти глупые вопросы начинали здорово раздражать. А мне и так с трудом удавалось себя сдержать. «Как думаешь, что я здесь делаю?» «Прошу меня простить, господин». А шал чуть ли не на землю не упала. «Хватит кланяться и расскажи, что произошло. Куда они делись и почему не приехали ко мне, как я просил?» «Но ведь они приезжали». Внезапно ответила она. По ее виду можно было сказать, что она поражена не меньше меня. «На следующий день, как только вы ускакали...» «Мэй, он тебе понравится!» Саторы был так взволнован, что практически кричал. Семейная троица неспешно ехала по дороге. Для такого случая Ван выпросил у соседей старую телегу и полуживую лошадь. Но это все равно было лучше, чем ничего». Когда Ко умчался домой, пообещав встретиться с ними позже, Сатора не находил себе места. Он свято верил, что золотистый карп Гай в точности исполнил его желание. Конечно, парень не обещал жениться на Мэй, но отец решил, во что бы то ни стало соединить их узами брака. — По-моему, ты перегибаешь палку, — ответила Дзи с хмурым видом. Парень ей понравился, но слабо верилась в то, что кто-то из почетной семьи решит взглянуть на их дочь как на достойную пару. Она прекрасно понимала, что крестьянки могут быть лишь подстилками для богатых ванов, а такой судьбы для своего единственного ребенка она вовсе не желала. «Ты же видела, Цукико?» — не согласился с ней муж. «Он благородный парень!» «Потому ничего тебе не обещал». Продолжала от та. цата. «Зачем мы тогда едем?» «Он обещал помочь. Лично пригласил нас в гости». «Не забывай, что парень всего лишь подкидыш в доме Ито». «Но непростой. Он ведь человек». Пока родители спорили, Мэй с любопытством озиралась по сторонам. Ей редко доводилось выезжать за границы деревеньки, и уж тем более по таким случаям. Она даже в местную школу не могла ходить попросту некогда. А теперь ее везут, чтобы представить одному из семейства Ита. Как так? В какой момент все так резко изменилось? Девушка и подумать не успела, как отец собрал их скудные пожитки и снарядил телегу. Она не знала, радоваться или нет. С одной стороны, даже если этот Сукико и не красив собой, он ведь один из благородных господ. С другой, девушка всю жизнь мечтала о настоящем счастье. Свой дом, любящий муж и детишки. Да, пускай и выглядела банально, но почему она не имеет права желать именно этого? Вскоре показались стены, ограждающие поместье главенствующего клана. Увидев их, Сатора еще больше повеселел. «Осталось совсем немного, дорогая!» — радовался он. «Вот познакомитесь с ним поближе, как я, и поймете, что это за парень!» «Ты был с ним знаком всего одно утро. О чем вообще речь?» возмутилась супруга. «Да и за это время Цукико спас меня! Дважды!» — спорил мужик. «Разве благородные позволят себе лезть в холодное озеро ради жизни обычного вана?» «Пил бы меньше и остался бы в лодке». «А вдруг судьбой все так и было запланировано?» «Ну да, ну да». Хотя и Мудзи недоверчиво отнеслась к этой затее, в глубине души она очень надеялась на правоту мужа потому сама запрыгнула в телегу, когда Саторе предложила отправиться к дому Ита. «Мэй», — женщина взяла дочь за руку, — «не беспокойся, никто тебя насильно им не отдаст». «Я знаю», — кивнула девушка и улыбнулась. «Ты сама от него обомлеешь», — продолжал гнуть свой мужик. «Стоит только вам встретиться, как боги скажут, это их судьба». Телега доехала до ворот, один из стражников скинул руку и заставил их остановиться. «Кто такие?» — спросил высокий ван в боевой амуниции. «Саторе, господин!» — поклонился мужик и указал на семью. «А это моя жена, и мудзи, и дочка Мэй. Приехал по личному приглашению Итосана!» «Итосана?» — хмыкнул солдат. «Какого именно? Мне никто ни о чем не говорил». «Тсукико!» — выпалила девушка и тут же отвела глаза под пристальным взглядом стража. «Господин Цукико вас пригласил?» – переспросил он. «Так точно, господин!» – Саторы снова поклонился. «Вчера днем он спас меня и пригласил в гости. Вот мы и приехали!» «Спас, говоришь?» – усмехнулся уже второй воин. «Ну хорошо, сейчас узнаем!» И только он хотел позвать прислугу, как со стороны дома послышался топот копыт. А через пару мгновений на конях появился Акаю в сопровождении нескольких солдат. «Что у вас здесь происходит?» Недовольно спросил мужчина. «Почему преградили проезд?» «Простите, Итосан». Солдаты почтительно поклонились. «Этот Ван утверждает, что господин Цукико пригласил его». «Цукико?» Акаю перевел удивленный взгляд на семейство Сатора, которое тут же склонило головы. — Позволю знать, почему он так поступил. — Видите ли, это сан, — забормотал крестьянин. — Тут такая история. В двух словах. Живо. — Господин Цукико спас меня, когда я собирался достать негая Рыбу, исполняющую желание? В голосе Акаю послышалась насмешка, а вот стражи не смогли сдержать смешков, но их быстро привел в себя укоризненный взгляд хозяина. «Именно так, господин!» — кивнул Саторы. «Я загадал, чтобы моя дочь удачно вышла замуж, и появился и а потом еще Гюки!» «Еще и Гюки?» — грубо перебил его мужчина. «Интересно». Он внимательно осмотрел сидящую в телеге девушку. «Это твоя дочь?» «Так точно, господин. Ее зовут Мэй». «Мне плевать». Акайо сорвал небольшой мешочек с пояса и бросил в руки крестьянину. «У тебя красивая дочь, но моему сыну не пристало якшаться с такими, как вы». Он хотел было проехать, но внезапно услышал грубый голос Саторы. «Не стоит так выражаться о моей дочери! И деньги мне ваши не нужны!» Крестьянин хотел выбросить монеты, но жена успела схватить его за руку. Акайо притормозил и перевел на того гневный взгляд. «Запомни, Ван, я бываю добр лишь один раз. Увижу тебя здесь снова, прикажу обрезать уши». После чего он погнал лошадь вперед, оставив семью Саторы, словно побитых собак. «Не может быть!» — выдохнул я, когда дослушал историю соседки. «Он не мог так поступить». «Вы уверены?» — в голосе женщины сквозило недоверие. «Ее можно было понять». «А Каю всегда меня недолюбливал, но чтобы прогнать моих друзей...» «Прошло так много времени, почему мне не сказали?» «Хотя ответ очевиден. Никто не пойдет против воли господина. Стражники не дураки, они сразу поняли, что лучше держать язык за зубами». «Но это еще не все», — продолжала русая Неко и посмотрела на разваливающийся дом. «После этого вся их жизнь превратилась в сплошной кошмар».